Глава 7. Втор. Параграф 426. Орло проснулся в холодном поту от отвращения и ужаса. Ведение власти жизни было таким же мрачным, как и власть Хтона. Каждая победа означала жуткую смерть самых близких ему людей в том микрокосме, который отражал бойню макрокосма. Было ли это видение, посланное Хтону? Орло сомневался. Отдельные части выглядели слишком правдоподобно. Его грядущая жизнь с досадой была бы именно такой, и под конец ему пришлось бы по поминьонски убить своего единственного сына или быть убитым им. Это проистекало из любви к ней, и оба они об этом знали. Орло не мог избежать своей судьбы против Атона и Кокену, и навсегда покинув пещеры. Рок коренился в его любви к Меньянетке. «Слава Богу, ты жив!» — сказала Боль. «Кажется, я повредила тебе ногу, зато удалила большую часть травы. Ты крепкий, и я от гусеницы, вероятно, каким-то образом противодействовал яду саламандры, но дело было совсем плохо». «Ты прекрасна!» — сказал Орло, целуя ее. «Прекрасные твои сны!» — ответила она. «Хотела бы я знать их полностью!» Она стала нормальной и потому погибла. Эта мысль мелькнула у него в голове, когда он ее целовал, и поцелуй не причинил ей боли. «Суть такова. Мы не можем позволить себе рагнарек». Наша победа так же дурна, как и победа Хтона. Неважно, кто побеждает, торжествует зло. Необходим компромисс. Для него уже поздно, сказала она. Поиска вступили в бой по всей планете. Войну необходимо прекратить. Она будет прекращена. Боль улыбнулась, высоко оценивая его гневную решимость. Как? Моя мать Кокена находится в своей жаркой пещере под страхом смерти. Ей не выдержит соперничество с менянеткой, Как ни одной нормальной женщине, — согласилась Боль с легкой гордостью. Но при чем тут? На мгновение я подумал, а что, если бы они сразились между собой? Тогда одна из них убила бы другую, и проблема не была бы решена. Кокена не сражалась, хотя и умеет это делать. Вместо этого она пошла на компромисс и обрела больше, чем могла бы потерять. Компромисс трудно дается нетки. «Кто он хотел использовать меня, как и ты?» сказал Орло. «У меня есть ценные качества, проистекающие из жизни и смерти. Теперь нужно воспользоваться ими, и от этого зависит судьба нашей галактики. По-моему, тебе лучше отдохнуть». «Тебя ослабили яд саламандры и потеря крови, которую мне пришлось выдавить». Орло глянул на свою ногу, соднящую, с онемевшими пальцами. Миньонетка обмотала ее тряпкой, оторванной от своей военной формы. В сущности, она сделала все очень быстро и умело. Досада такой способна не была. Между отдельными миньонетками существовали различия, и боль во многих отношениях была ценнее. Они повернули за угол и обнаружили перед собой химеру. Оба мгновенно ее узнали, хотя никогда прежде не видели. Птицеобразная и злобная, она парила прямо перед ними. Испуганные камнетезки остановились. «Ого!» — произнесла боль. «Эту не обхитрить. Но, может, не удастся отвлечь ее, а ты схватишь ее своими перчатками». «Бесполезно», — сказал орло. Посмотри назад. Нет нужды. Я все чувствую. Еще одна химера. И еще несколько примыкающих тоннелях, мы в ловушке. Боль мелько глянул на коробку с запасом тафисов. Как по-твоему? До сих пор не разморозились, сказал Орло. А если бы и разморозились, то сожжали бы первыми нас. Так что никакого смысла. Боль повернулась к нему. «Думаю, в любом случае я любила бы тебя, как всякая миньонетка. Она вынула нож. «Если мы встанем спиной к спине, мы сможем убить одну или две, прежде чем они нас прикончат. Первый я уберу гравотаной. У меня есть запасная для тебя, если ты забыл ту, что я когда-то тебе дала. Старайся защищать глаза. Химеры в первую очередь набрасываются на них». «Ты да». «Я — нет», — сказал он, вспомнив замечание Атона о лакомствах, которые предпочитают химеры. Это не успокаивало. Орло знал, что все бесполезно. Химера не только питалась глазными яблоками и половыми железами, она поражала жертву со скоростью звука. Ножи, гравотаны и даже взрывометы были против этой стаи бесполезны. Однако у него было некое предназначение. Он сосредоточился, расширился, и где-то внутри его головы и тела прогорхотал беззвучный взрыв. Самые разные, невообразимо мощные элементы были сведены вместе, как в ядерном устройстве, и когда они слились, произошло качественное изменение. «Что случилось?» — вскрикнула боль, встревоженная и сполошенная чувственным вихрем, сопровождающим эту метаморфозу. — Высокое давление превращает уголь в алмаз, — сказал Орло. Химеры бросились в наступление. Они пулями полетели в цель со всех сторон. Орло уловил их в своем мозгу прежде, чем увидел, как они движутся. Смерть! Смерть! Химеры рухнули на пол пещеры. «Они мертвы. Они все мертвы!» С удивлением проговорила боль. «Я это чувствую. Миг невероятного блаженства. Что-то их уничтожило». Орло расслабился. «Я дважды становился добычей яда. Но выжил. Не потому, что мне везло, а потому, что обладаю особыми возможностями. Отчасти я человек». Отчасти миньон, отчасти хтон. Жизнь открыла мне свои тайны, но и смерть тоже. У каждой я взял ее силу, а вместе они суть — тор. «Я отвезу тебя назад в твою пещеру», — сказала Боль, словно он нес околесицу. «Твои чувства так перекручены, что я не могу их истолковать. Тебе нужно отдохнуть, прийти в себя». Нам лучше убраться отсюда, пока то, что убило этих птиц, не нацелилось на нас. Орло сосредоточился. Вновь в своем разуме и плоти он сплавил воедино различные элементы своей природы, своей генетики, своих знаний и чувств. Образно говоря, кислород жизни и втор смерти слились. Он сознательно повторил то, что невольно произошло минуту тому назад части совпали под воздействием необходимости, которую он видел, необходимости прекратить рагнарёк, чтобы объединить сущности жизни и смерти, чтобы предотвратить ужасы Близнецы Победы одной из сторон. Он стоял у развилки великой буквы «Y», которая намного превосходила размах мирового древа Игдрасиля. Здесь расходились два будущих И сейчас он понял послание, содержащееся в мифологическом Рагнарёке. Неважно, какая сторона победила, восторжествовало зло, ибо сама битва не внушала доверия. Им нельзя было дать разойтись. Одно, по определению, не могло существовать без другого. Их нужно соединить, свести вместе, превратить в прямую линию, в единственное успешное будущее. Возникло осознание как ухтона. Орло воспринимал пещеры посредством органов чувств, находившихся там существ, но животными не ограничивался. Он получал сведения от миньонеток, ксестов, лфе и ееоо от всей жизни с обеих сторон. Сначала от самых ближних, движущиеся туннели, видимые четырьмя глазами двух крупных козлов камнетесок. Запахи стен и свечения, которыми они питались. Ощущение камня и льда у них под ногами, неприятно, холодное. Воздушные сквозняки, воспринимаемые усиками крохотных ледовых комариков, стревоженных санями. Вкус камня и воды, сообщаемый светящейся плесенью. Неуверенность и озабоченность миньянетки боли. Ей приходилось оберегать человека, который стал объединяющим фокусом усилий жизни. Распространялась ли эта ответственность на его нелегкое личное положение? Должна ли она перехватить любовь Орло у его сестры, ослабив тем самым унаследованный им раздор с отцом? Или она объясняла все задним числом, уступая ошеломляющему искушению? Этот комплекс и сильный молодой мужчина. «Сын, который будет у тебя от меня, немедленно восстановит миньонский треугольник», сказал ей Орло. «Если я действительно хочу быть свободным, я должен жениться на нормальной девушке, как сделал мой отец». Боль смущений уставилась на него. «Ты можешь читать мои мысли буквально? Разве удивительно, что из полутелепатии Обычно для галактики, наконец-то возникла настоящая телепатия», — спросил Орло. «Сейчас я покажу тебе кое-что еще». Он сосредоточился на ней. Боль завизжала, схватившись за голову. Пронзительный панический вопль, исходящий из самой сердцевины ее существа. «Ты выпотрошил меня», — с трудом произнесла она, вцепившись в сиденье саней. Нет. Орло привлек ее к себе и вновь поцеловал. На этот раз он смаковал ее роскошное тело, бесподобную красоту, заслуживающую уважения личность. Он любил ее без горечи. Она растаяла. Женщина, каждой своей клеточкой, ее волосы сияли живым пламенем, Вдруг она вздрогнула и отпрянула. «Что это?» — спросила она. Орло молча смотрел на нее. «Это неизмененная любовь», — сказала она, недоверчиво покачивая головой. «Нет переворачивания». «Теперь ты нормальная», — согласился Орло. «Телепатическое переворачивание чувств можно было исправить много поколений тому назад» если бы разработчики планеты Миньон вели свои исследования более основательно. Сейчас Миньонетке пора влиться в главный поток. Она пришла в ужас. Весь наш образ жизни изменится. Но более того, — сказал Орло, — он вновь сосредоточился. Боль поднесла руку к рту и укусила себя за палец. «Я могу управлять твоим телом», — сказал Орло ее устами. «Я мог бы убить тебя, как сделал это с химерами». Он отпустил ее, и она без сил откинулась на кресло. «Это хтоническая мощь. После миксы я обхожусь без миксы», — сказал Орло. «Мой способ более действенным, ибо он естественен, целостен». «Кто ты?» — спросила боль, заподозрив какую-то уловку со стороны пещерного существа. «Если Орло оказался в его руках...» «Я не враг», — заверил Орло, улыбаясь. «Врага нет. Не считай этой дурацкой борьбы. Я втор. Соединение могущества жизни и смерти». Он умолк, распространяя свое осознание по всей планете, и обнаружил, что область его влияния стала намного больше, чем во время выманивания дракона, а мощь сильнее его изначальной мощи вместе с мощью Ксеста. «Когда все это кончится, я женюсь на тебе, и твои дети будут нормальными и телепатами. А теперь я должен прекратить Рагнарёк». Эта сила нова для тебя, предупредила она. Если перестараешься, то очень скоро выбора не останется. Ведь это рыбнарек. Когда все это кончится, он, победив или проиграв, утратит свое небывалое могущество. Второе видение оповестило его об этом. Но на личном уровне он уже сделал то, что было суждено. Боль стала нормальной женщиной. Мог ли он изменять судьбу настолько, чтобы предотвратить его гибель? Если нет, можно ли избавить от мучений и досаду? Неуверенностью страдали не только миньонетки. «Нам лучше укрыться в каком-нибудь безопасном месте», — живо сказала Боль. «Я буду стоять на страже, пока ты расширишься. Даже если кто об этом еще не знает, он быстро догадается» и твоя жизнь окажется в большей опасности, чем когда-либо прежде. «Ты полагаешь, что я противник Хтона?» Нож боли взлетел и остановился, удержанный его разумом. «Я на стороне здравомыслия», — сказал Орло, отпуская ее. «Я не намерен разрушать Хтона. Хтон не есть зло, это просто другой путь. Мы должны найти компромисс ради взаимного выживания». У каждой стороны есть что-то необходимое другой. У жизни – подвижность, технология, способность размножаться, умение изменять физический облик галактики и приспосабливаться к тому, что нельзя изменить. У Ухтона есть соразмерность. Боль с сомнением покачала головой. Будучи необузданной, жизнь уничтожит себя и галактику продолжил Орло, как оттаившие тафисы, пожирающие свое будущее ради немедленного утоления голода. Тафисы погибают после того, как насытятся, ибо им ничего больше не остается. Нужна некая сдерживающая сила. Кто является этой силой? Вместе в согласии двое создадут райское царство для обоих. Мне этого не понять сказала Боль, но «Ну, я считаюсь с твоим мнением. Она убрала нож и взяла поводья. «Занимайся своими делами, а я найду какое-нибудь уютное местечко». Пришедшая ей с запозданием мысль выдала ее личную заботчивость. «Мои дети будут нормальными?» Кажется, она не совсем была этим довольна. Орло уступил ей материальные хлопоты. «Повинуйся ей!» — передал он в тупые мозги камнетесок и укоренил там короткие команды касательно движения поводьев, чтобы они знали, что к чему. Орло уже распространил свое осознание на пещеры. Теперь усилил его. Он ощущал камень и мириады его трещин и разломов, обводные каналы и металлические жилы, слабые тонические токи, бегущие по ним и огромную сеть, то целое, что было самим Хтоном. Когда его восприятие расширилось, он усвоил электрическую схему, представлявшую собой пещерное существо, и узнал, где сокрыты тайны Хтона. Е-Е-О-О слились вблизи генератора антивзрывной волны, готовые разъединиться в виде молодых особей и атаковать выделяемыми ими едкими кислотами важнейшие контуры но сюда уже двигалось огромное существо-присоска, противодействие хтона угрозе. Оно поглотит и переварит всю лужу ЕЕОО до того, как она завершит цикл воспроизведения. Если присоска доберется туда вовремя. Луфе вновь собралось и двигалось к большой газовой расщелине. Вскоре она начнет его поджигать. Хтон об этом еще не знал, и не предпринял никаких встречных шагов. Многочисленные ксесты кишели в огромном нижнем тоннеле, отвлекая хтона своей деятельностью. Орло напомнил себе не забыть подарить хвею своему другу осколку. Дальше Миньянецки покинули отгороженную область и под руководством Лфэ скрупулезно очищали пещеры от управляемой тоном жизни обрызгивая стены, уничтожающие плесень кислотой. Они делали эти участки затемненными для восприятия тона. Для собственных нужд у них имелись небьющиеся электролампы. Ахтон, досада и Какена объединились подобие нормальной человеческой семьи и завалили вход в свою теплую пещеру. Снаружи бродило исполинское волкообразное существо и отыскивало вход – Внутрь. То самое чудовище, которое чуть не убило досаду и меньше часа тому назад поджидало в засаде Орло. Орло вспомнил. Волк — Финрир, смертельный враг Одина. Этот волк убьет Одина в Рагнарёк. Хтон по-прежнему неотступно следовал тексту. На поверхности планеты, известной как прелестная идиллия, возникло другое противоборство. Старый доктор Бедакур выбрался из глубин, разыскивая старика Вениамина V, и Вениамин вышел с ним на поединок. Согласно первому видению будущего, оба были смертельными врагами. С мифологической точки зрения это Локи и светлый бог Хеймдаль, обладатель великого рога Рагнарёка. Оба они умрут. Битва шла по всей планете. Если Орло не остановит ее сейчас, произойдет необратимое насилие. Но сможет ли он остановить целую планету? Орло расширился, используя свои новые возможности. Он осознал, что черпает из того же источника, что и параграф привод, из силы, связующей Вселенную. Проблема заключалась в том, что превратить ее в приемлемую энергию контролировать – направлять, куда следует, и фокусировать, когда нужно. Параграф энергия в сущности бесконечна, но Орло был слишком крохотным отверстием для ее истекания. Теперь он подумал о Хтоне. Он искал своего пещерного друга. — Хтон! Хтон! — Я здесь, друг. — Вот так. Совершенная связь. — Мы, в Рагнарёке, которого никто не переживет. Битва должна прекратиться. Жизнь должна быть искоренена, ответил Хтон. Она заразила галактику. Лишь очистившись от нее, мы сможем связаться с нашими мыслящими собратьями по Вселенной. Это означало, что и в других галактиках обитают неорганические разумы. Жизнь тоже разумна. — возразил Орло. — Один разум не вправе уничтожать другой. Разум в любом виде священен. Нет, только не органический разум. Почему же Орло решил, что Хтон подчинится логике жизни? — Если мы продолжим битву, ты будешь уничтожен. Мы должны найти компромисс. — Никакого компромисса с жизнью. Словно горячий ветер, прорвалось крайнее отвращение Хтона к жизни слизи. — Это неразумно! — возмутился Орло. — Неразумно! — согласился Хтон. — Абсолютно! — Орло! — крикнула боль. — Ползет змей Мидгарда! Орло изменил фокус своего внимания. Она права. Сверхчудовище прогрызало себе путь в камни, пробивало новый проход. Прямо в убежище Орло. Его стремление было очевидно. Орло видел внутренним глазом, что змей распознал в нем враждебного рыбака, дразнившего его видением пищи и напавшего мириадами надоедливых ксистиков. В сущности, он знал об Орло уже давно. Когда-то змей был безобидным, хотя и громадным созданием шнырявшим по своему лабиринту и питавшимся забредшими туда животными. Затем на его мозг оказал воздействие доктор Бедакур. Он всерил змея неизбывную ненависть к людям, особенно с миньонской кровью. Змей был лишен рассудка, но обладал сильной телепатией. Он мог отличить человека от миньона. Сумасшедший Бедакур сделал его злобным и также поступил с пещерным волком. Воистину, дети Локи. Орло сосредоточился на нем, но чудовищный змей сопротивлялся. Его мозг был как бы изолирован, так что чисто символического подавления оказалось недостаточно. Орло остановил его, но при этом потерял управление остальной битвой. Его маленький человеческий мозг не справлялся с энергией, необходимой для всех сразу. Вениамин Пятый сжимал в руке косу, а доктор Бедокур скальпель. Оружие Вениамина было намного внушительнее, но в данных обстоятельствах выглядело довольно неуклюже. Этой косой Вениамин очищал от сорняков будущие грядки хвей, подготавливаемые для сева. Бедокур же был предельно быстр и точен в обращении со своим маленьким инструментом, а при желании мог его и бросить. Но он знал, что если бросок не удастся или не поразит жизненно важную точку, от косы будет не защититься. Двое мужчин были заклятыми врагами. Бедокурса проводил племянника Вениамина Атона в преисподнюю и убил сына Атона Аса. Вениамин же затрубил враг, призвав в подземный мир армию миньенеток. Сейчас он не сведал счеты, как и положено, лично. Ненависть требовала удовлетворения. Они осторожно кружили друг возле друга, ожидая, когда соперник раскроется. Со всех сторон их обступали прекрасные цветы этого райского уголка и дивии. Вениамин бессознательно перешагивал через них, чтобы не повредить, зато бедокур намеренно втаптывал их в грязь. Их поединком двигал не спортивный азарт, а острейшая ненависть. Волк разрывал лапой камни, завалившие вход в пещеру Кокены. Крепкие, как металл, когти зверя цепляли камни и отшвыривали их в тоннель. Наконец появилось отверстие. Волк протиснул в него свою толстую морду, но дальше голова не пролезала. Атон стоял справа от отверстия, подняв обоюдо острый топор. Слева стояла досада со сталактитовым дротиком в руке. Он займется пастью, она глазами, а Кокена оставалась приманкой в углу пещеры. Перед самым ударом Атон и Досада переглянулись, чтобы согласовать нападение, и застыли, вдруг в долгом тоскующем взгляде, в присутствии Кокены, которой оба устыдились. «Было бы хорошо, — бесстрастно подумал Орло, — если бы Досада погибла. Как бы горько это ни было, это решило бы проблему, которую поставила мне ее жизнь. Лучше оплакивать ее, чем из-за нее погибнуть. Луфе достигла почти самого дна газовой расщелины. Оно подняло отросток, сосредоточилось и создало электрическое напряжение между расходящимися усиками. Проскочила сильная искра. Скопление газов вспыхнуло, озаряя пропасть, ослепительно освещая пустоту и отвесные скалы сверху и снизу. Но газ был слишком холодным и разреженным. Через мгновение пламя погасло. ЛФЭ вновь подняло отросток. Если в первый раз сжигание не сработало, сработает во второй или в третий. Каждая вспышка будет нагревать воздух до тех пор, пока огонь не поддержит себя сам и тогда ад. Лужа ЕЕОО колыхалась и изгибалась, готовая преобразиться в новые особи. Но присоска уже добралась до нее. Она опустила хоботок в лужу и принялась пить. Орло вновь сосредоточился на отдельных участках битвы. Он останавливал на месте людей, чудовищ Иванов, чтобы регнарек не миновал точку, после которой дороги назад не было.